Глава вторая. Дыхание перехватило от неожиданности, а еще от запаха немытого тела и алкоголя, ударивших в нос. Я отпрянула. В тусклом холодном свете, пробиравшемся на лестницу через немытые окна, в глаза сразу бросилось обветренное, испитое лицо и поношенная одежда. Должно быть один из тех работяг, кто забредал переночевать к нам потому что спать на стройке зимой было очень холодно. Вздохнув с облегчением, приложила руку к груди. «Простите, пожалуйста», — произнесла искренне. «Просто мне показалось, что за мной...» «Следит призрак, да». «Кто-то шел. Я испугалась. Еще раз, извините». «Кто-то шел», — повторил мужчина. Он стоял, покачиваясь, а смысленности во взгляде глубоко посаженных мутных глаз было не больше, чем у ближайшей дверной ручки. Алкоголем от него пахло сильно. Увы, для рабочих, у которых не было даже койки, это был один из немногих способов согреться. Поэтому я решила осторожненько его обойти. Миссис Клайс жила на третьем этаже, дальше по коридору, но стоило мне шагнуть в сторону лестницы, как мужчина качнулся мне наперерез. «Кто-то шел», — промычал он, а следом из его горла вырвалось странное бульканье. Попыталась обойти его справа, но он с поразительной для нетрезвого человека проворностью снова перегородил мне путь. В эту минуту стало не по себе. Да, в дом частенько забредали перепившие рабочие, бродяги и беспризорники, но они никогда не пытались буянить. Собственно, Это был способ избежать встречи с полицией, поэтому ходить мимо них было совершенно безопасно. По крайней мере, я так считала. Но сейчас желудок жался от страха, а я сильнее жала Редикюль. В нем все мои деньги. «Позвольте пройти!» — невольно повысила голос. Ровно до того, каким разговаривала с Элайджей, когда тот пакостничал. «Позвольте пройти!» — повторил мужчина. На потрескавшихся губах расплылась улыбка, обнажившая гнилые зубы, а потом он выкинул руки вперед, вцепившись в мои плечи, словно клешнями. Я взвизгнула, силой ударила его в грудь, и рабочий, пошатнувшись, выпустил мое плечо. Почувствовав свободу, рванулась с удвоенной силой, но немытая пятерня тут же вцепилась мне в волосы, дернула так, что из глаз брызнули слезы, а с губ невольно сорвался крик. Не понимая откуда, в пьянчуге такая сила вцепилась ногтями в волосатое запястье, раздирая кожу. «Помогите!» — закричала во весь голос. «Помогите, пожалуйста!» На втором этаже приоткрылась дверь, но тут же с треском захлопнулась. Мужчина же рывком подтянул за волосы и поволок за собой к выходу. На миг потемнело перед глазами, в шею и плечи плеснуло болью, показалось, что с меня сняли скальп. Я поняла, что Редикюль выпал из рук, только когда рабочий пинком распахнул дверь и в лицо ударил холодный, отрезвляющий воздух. «Нет!» — прохрипела сдавленно. «Нет!» Извернувшись, сжала руку в кулак и, зажмурившись изо всех сил, ударила его между ног. Он взвыл, пошатнулся, хватка на моих волосах ослабла, и я рванулась к оставшемуся в грязи Редикюлю и спасительной двери миссис Клайс. На ней у старушки хорошая цепочка и замок. Вряд ли этот тип попытается вышибить дверь. А если попытается... Ладони скользнули в дюймах от перепачканной ткани. Когда волочащиеся по доскам покрывала накидку, вцепились скрюченные пальцы и силой дернули назад. Я упала на спину, сильно ударившись головой. Перед глазами замельтешили звездочки, в которые мгновением позже плеснули изумрудные искры. Пространство разошлось, как надорванный холст, и из него шагнул Эрик. Рабочий шарахнулся в сторону, сильно ударившись о перила. Запрокинул голову издав странный звук, схватился за грудь, а потом начал заваливаться на бок. Меня же подхватили на руки и шагнули в портал, магическая спайка которого сомкнулась за спиной с ядовитым шипением. Широко раскрытыми глазами я смотрела в белое как мел лицо. Прикосновением пальцев и внутри забурлило согревающее тепло магии жизни. Следом на меня упала мерцающая паутина, по которой бежали потоки сиреневых искр. Цела. Не то процедил, не то выдохнул Эрик, а потом рывком вздернул меня над кроватью. Там... Там человеку плохо... — вытолкнула я. Единственное, на что меня сейчас хватило. — Плохо? — его голос сейчас напоминал шелест бумаги. — Человеку? — Сейчас будет плохо вам, мисс Руа. — Очень плохо, если вы не потрудитесь объяснить, почему сбежали. Почему сбежали без связующего артефакта? Резкий, жесткий тон. Я вдруг осознала, что снова нахожусь в комнате, из которой крадучись, вышло часа полтора назад, что снова смотрю в лицо человеку, чей холод в глазах снова предназначается мне. Мне, мне, мне и только мне, всегда только мне. Этот холод — это жесткая, непроницаемая маска. Это жестокость. «Вы!» — прошипела я. «Вы еще спрашиваете, почему я сбежала? После того, как заставили меня ужинать со своей любовницей, а после выставили, как... Дошкодившего котенка? Думаете, у меня нет чувств, месье Орман? Считаете, я должна опускать глаза и соглашаться со всем, что вы мне говорите? Так вот, больше такого не будет. Я больше не намерена иметь с вами ничего общего. Я расторгаю контракт и буду искать нового учителя магии. Вам понятно? Вот как, жестко произнес Эрик. Будете искать нового? И где же, простите, вы собираетесь его искать? Не в той ли части города, куда сунулись в попытке спрятаться от меня? Где вас едва не зажали у стенки, как портовую шлюху? Задохнувшись от раздирающих меня чувств, скинула руку, но он ее перехватил. В грозовом взгляде замельтешили искры золотых молний. — Не стоит, мисс Руа, — процедил мне в лицо. — Если вы помните, с чего началось наше знакомство, Не стоит. Клянусь всем, что мне дорого, вы заслужили наказание. Так что лучше не провоцируйте меня. Наказание? Я рванулась, отнимая запястье. Ну, конечно. Все, как вы любите, правда? О чем вы? О том, что вам нравится, месье Орман. Вы же любите причинять женщинам боль? Или просто любите боль? Миг. Миг. И Радушка полыхнула, словно в нее плеснули солнце. Вы же хотели это сделать со мной, да? Расскажите, что вы хотели бы сделать? Что вы делали со своей Камилой у себя дома в Илее? Или, может быть, в вашем клубе по интересам? Зрачки его, сейчас напоминающие угли островов в бушующей лаве, сузились в две крохотные точки. На скулах заиграли желваки. Лорд Ирвин Лейн «Верно?» — процедил Эрик. Он сжал кулаки и отступил, резко повернувшись ко мне спиной. Резко, но все равно недостаточно. Меня хлестнуло темной, разрушающей силой, от которой перехватило дыхание. До меня вдруг дошло, что я только что сказала. А еще дошло, что я сказала потом. «Хочешь узнать, что я могу с тобой сделать?» Эрик обернулся и недобро прищурился. Шагнул ко мне, и прежде чем я успела отпрянуть, палец ужалило болью. «Что вы...» По стенам комнаты взметнулись алые полосы, напоминающие струи дождя. Только росли они вверх, а не вниз, втекали в потолок. Я не успела вздохнуть, как от двери потекли такие же, в параллель с полом и орнаментом наверху. Сливаясь узлами под быстрыми движениями пальцев Эрика, они вспыхивали и гасли, но перед глазами до сих пор стоял узор, напоминающий прутья раскаленной клетки. «Клетка Каори», — пояснил он. «Не позволит вам выйти из этой комнаты, мисс Руа. Точнее, из этих комнат. Ванная тоже к вашим услугам. Я вас не побеспокою, пока вы сами не пожелаете. Если вам потребуется что-то извне...» — Вызовите Сюин. Кричать или звать кого-то из окна бесполезно, заклинание поглощает все звуки. Ошеломленная смотрела на него, а он тем временем опустился на кровать, снова вплетая в мое тело защитную паутину. Я смотрела, как движутся его пальцы, проверяя узлы магического плетения на прочность. Закончив, поднялся и направился к двери все еще не в силах поверить, что это происходит со мной, вцепилась пальцами в простыни. «Вы не можете со мной так поступить, месье Орман!» «Эрик!» — выкрикнула я. Но он не остановился, только скользнул пальцами по ребру, распахнувшейся от рывка двери. Потом она с мягким щелчком захлопнулась, и я осталась одна. Эрик. Перед глазами было темно. Так же темно и глухо было в душе. И даже парящие шары магических светильников не спасали от этого чувства. Хотелось рычать, кромсать все вокруг, руками, магией и снова руками. Вместо этого он сидел и смотрел на застывший перед ним холст. Писать в таком состоянии не представлялось возможным. В таком состоянии ему лучше находиться в подвале дома, который сейчас стоял закрытый и запечатанной магией. Наверное, там ему самое место — в подвале. Среди картины безумия, которая возвращается всякий раз, стоит ему поддаться чувствам. Джин Хэй предупреждал его, что так будет, но тогда ему было все равно. Тогда он считал, что сможет с этим справиться, потому что единственное, кому эти чувства предназначались, Была замужем за его братом. «Можно?» Стук в дверь заставил поднять голову. Камила застыла у входа. «Проходи». Негромкие шаги, шелест платья. Она остановилась у Мальберта, не заглядывая на холст. Но смотреть там было особо не на что. Набросок, который он начал, Эрик не собирался никому показывать до самого завершения. Даже ей. Хотя Кэм знал о нем больше, чем кто бы то ни было из новой жизни. Поэтому сейчас он поднялся, подхватил с пола ткань и набросил на мольберт. «Расскажешь?» — негромко произнесла она, не двинувшись с места. Изящные пальцы сейчас покрывала ткань. Руку с мольберта Камила так и не убрала. Почему-то именно это чувство сейчас отбросило воспоминания о совершенно другой ночи когда Шарлотта, завернутая в простыню, поднялась к нему, когда тонкие пальчики точно так же путались под складками ткани, а она смотрела на себя, обнаженную в перехлёсте верёвок. Знала ли она уже тогда обо всём, чем Ирвин Лейн решил с ней поделиться? Внутри заворочилась глухая тёмная ярость, и Эрик поднял голову, встречая взгляд Кэм. «Я её нашёл». Это я уже поняла. Камила внимательно посмотрела на него. «Эрик, что с тобой происходит? Я никогда в жизни не видела тебя таким». «Таким это каким?» «Таким чудовищем, ты хотела сказать? Прекрати». «Я запер ее, Кэм. Высадил в клетку». Губы женщины дрогнули, словно она пыталась удержать в себе лишние слова. «Посадил в клетку, как отец когда-то посадил мою мать. Я всю жизнь боялся стать похожим на него, но теперь...» Он замолчал и отвернулся. Отошел к окну, привалившись к стене щекой, глядя на ночной, одетый в зиму Дернс. Район, где он впервые увидел Терезу, когда она гостила в доме своего брата. Район, где началась его безумная игра, чуть не убившая Анри и ее тоже. И вот теперь все повторялось с той лишь разницей, что у Шарлотты не было сил, чтобы ему противостоять. Он хотел ее защитить, но превратился в того, от кого нужно защищать ее. Снова. Эрик. Негромкий голос Камилы, прикосновение ладони к плечам. Всевидящий. Эрик. Ты ее любишь. Это не любовь, Кэм. Это жажда обладания. Неужели? Она прижала щекой к его спине. Такой знакомый жест, который в другое время мог бы закончиться совершенно иначе. Не будь в его жизни Шарлотты, он бы просто повернулся к Камиле и жестко жал пальцы на красивом подбородке. «Сколько мы с тобой знакомы?» «Шесть лет». «Шесть лет», — эхом повторила она. «Шесть лет я пыталась расспросить тебя... О семье бесчетное множество раз. Но заговорил о своем отце ты только сегодня. Из-за нее. «Я не умею любить Камила. Ты не позволяешь себе любить», — сердито произнесла она. «Посмотри на меня!» «Посмотри на меня, Пауль, демоны тебя, раздери!» «Не смей повышать на меня голос». Он обернулся так стремительно и резко, что любая другая попятилась бы, но не она. Камила не отводила взгляда и смотрела бесстрашно в самую тьму, ни на миг не уступая. Почему ты это сделал? спросила она. Почему запер эту девочку? Потому что я боюсь ее потерять. Признание вышло усталым. Потому что уже потерял. Ты так в этом уверен? Сейчас он не был уверен ни в чем, кроме одного. В ту ночь. Шарлотта хотела заснуть рядом с ним, потому что дико до одури боялась его. Осознание этого до сих пор черным цветом разливалось в груди, и пусть сейчас в него вплеталось ядовитое кружево слов Лейна, черный по-прежнему оставался черным. Уверен, один, имеющий на нее вид доброжелатель с хорошими связями, рассказал ей о том, что я люблю причинять женщинам боль. Он усмехнулся. Представил все это так, что я бы сам сбежал от себя на край света. Она, разумеется, до тебя с этим не сталкивалась? Ее любовник, он не ее любовником. Я был у нее первым. У Камилы округлились глаза. Казалось, эту женщину уже ничем невозможно удивить, но вот ему удалось. Снова поэтому какое-то время в мастерской клубилась тишина. Такая же густая и вязкая, как отравляющая его тьма. Такая же ледяная, как пустота, которая раскрывалась в сердце всякий раз, когда он пытался представить, что Шарлотта в этом доме больше не будет. Не будет рядом с ним. Что однажды он просто узнает о том, что Ирвин Лейн, раздери его все демоны ада на мелкие клочки. Или такой же, как он, стал ее мужем. Тьма заклубилась сильнее, пытаясь вырваться наружу рычанием, не имеющим никакого отношения к человеческой сути. Временами ему казалось, что отец что-то здорово напутал с заклинанием, и внутри него действительно поселился монстр. Чудовище, просыпающееся от всего светлого, что происходит в его жизни. Просыпающееся, чтобы это уничтожить, чтобы остатки человечности растворились во тьме, и в мире появился второй Симон Эльгер. Или нечто пострашнее. «Ох, Эрик», — наконец сказала Камила, — «что ты наделал?» «Если это говоришь ты, значит и правда что-то ужасное. Я не об этом». Она бесцеремонно протиснулась к окну и опустилась прямо на подоконник, закусив губу. «Твоя Шарлотта, она не моя». «Заткнись!» — рыкнула Камила. «Можешь потом открутить мне голову, но сейчас просто заткнись и послушай меня. Твоя Шарлотта, которая родилась и выросла в Ингерии, которая отдала тебе всю себя, кажется, для нее это действительно все. Хотя за ужином я была вовсе не так в этом уверена. Так вот, она сбежала. И ты говоришь мне о том, что ее потерял? «При чем тут это?» — хмуро спросил он. «Притом», — фыркнула она, — «я весь вечер пыталась ее понять и не могла. Не могла, потому что не знала этого. Девственница Эрик, она же стала твоей любовницей не потому, что ей больше не с кем было развлечься. Избежала точно не потому, что ты ей безразличен». «Это ничего не значит, правда?» «И то, что она знает твое настоящее имя тоже?» «Откуда ты...» «Я специально назвала тебя Эрик». «Но ты не заметил. Не поправил меня. И она тоже не удивилась». «Ты меня проверяла, Кэм?» Негромко спросил он. «Разумеется, я тебя проверяла». Камила оттолкнулась от подоконника и шагнула к нему. «Ты не приезжал в Вилею». «Сколько ты уже не приезжал?» И вот Джиль сообщает мне, что видел тебя на вокзале, но ты даже не заглянул домой. Ни на минуту. Больше того, ты был без маски, и от Ормана в тебе не осталось ровным счетом ничего. Я подумала, что случилось что-то серьезное, что тебе нужна моя помощь. Она сложила руки на груди и наклонила голову. Поэтому я скинула все дела на Жиля и прилетела сюда чтобы увидеть, что ты по уши влюблён в девочку, которую до смерти запугал. Может, тот кретина наговорил ей всякого, но остальное сделал ты, своими руками, Эрик. Можно подумать, он этого не знал. И что мне теперь делать, Кэм? Неужели я дожила до того дня, когда ты спрашиваешь моего совета? Камила заглянула ему в глаза. Вместо ответа он положил ладони на ее талию, притягивая к себе. Так близко, как только можно, вдыхая аромат прохладного цветения ее духов. «Хочешь, чтобы я тебя упрашивал?» Сделал акцент на последнее слово. «О, я бы очень хотела на это посмотреть. Временами мне снилось, как ты стоишь передо мной на коленях». Губы дрогнули, и Эрик с трудом удержал улыбку. Судя по тому, как она закусила губу, Камила тоже. Что скрывалось за этой улыбкой, он едва ли мог объяснить. А она? «Мы с тобой отравлены болью, Эрик», негромко произнесла эта хрупкая, но удивительно сильная женщина, запуская пальцы в его волосы. Ощутимо сжимая пряди, и тут же отпуская, возвращая ладони ему на грудь. «Болью нашего прошлого, которую упорно тянем за собой в настоящее, поэтому наше спасение в таких, как она, чистых, искренних, светлых. Ты никогда не смотрел на меня так, как смотришь на нее». Камила помолчала, а потом отстранилась. Отвернулась, обхватив себя руками, словно пытаясь согреться, но тут же выпрямилась и раскрылась. «Ты спрашивал, что тебе делать?» Она внимательно взглянула на него. «Для начала тебе придется ее отпустить».